все равно, что не было в их жизни. Ее голос слегка дрожал. Она изо всех сил обхватила себя руками и сумела совладать с волнением. на мою долю остался только Дарси. Только мои книги. И тогда вы решили уйти. Я проснулась как-то утром, через несколько недель после рождения Роберта, и поняла.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 отвечала она, сперва в маленькой квартирке в центре города, затем в домике возле Бейшоптор-Проут. В прошлом году мы купили этот дом. Мы так долго копили деньги. Рассел работал на двух работах, я тоже в музее. Мы были так счастливы. Она впервые сморгнула слезы. Так счастливы до сих пор. А теперь «Вы пришли за мной. Или вы должны что-то сообщить мне? Вам до сих пор никто не сообщал? И вы не читали в газетах? О чем? Что случилось?» Он, Взгляд Тессы метался от Линли Кейверс. Очевидно, она прочла что-то на их лицах, потому что на ее лице проступил страх. В тот вечер, когда Рассел уехал... Он был просто вне себя, страшно злился. Я подумала, если ничего не говорить, ничего не делать, как-нибудь само рассосется. Он вернется домой, и тогда... Линли внезапно догадался, что женщина неправильно поняла, о чем идет речь. — Миссис Маури, — сказал он, — вы знаете, что случилось с вашим мужем? Ее глаза расширились, потемнели от тревоги. — Рассел уехал в тот вечер, когда этот сыщик добрался до меня, — прошептала она. — Уже три недели он с тех пор не возвращался домой. — Миссис Маури. — Осторожно, — заговорил Линли. — Три недели назад был убит Уильям Тейс. Это произошло в субботу ночью, между десятью и полуночью. В этом преступлении обвинили вашу дочь Роберту. Если полицейские ожидали, что женщина упадет в обморок, они сильно ошиблись. С минуту. Она молча неподвижно смотрела на них, а потом вновь отвернулась к окну. «Скоро Ребекка вернется», — невыразительно пробормотала она. Она возвращается на Большой Перемене пообедать. Спросит насчет отца. Каждый день спрашивает. Она знает, что-то неладно, но... Мне удалось уберечь ее от худшего. Дрожащая рука взметнулась к лицу. Я думаю, раз поехал в Лондон. Я не стала звонить его родным. Не хотела, чтобы они догадались о нашей ссоре, но я уверена, он... Поехал в Лондон к ним, я Я просто уверена. — У вас есть фотография мужа? — спросила Линдри. Вам известен адрес его родителей? Тесса резко обернулась к нему. — Он не мог! — страстно выкрикнула она. — Этот человек никогда не поднимал руку на своих детей. Он был страшно зол, да, не спорю, но его гнев обрушился на меня, не на Уильяма он бы не поехал он бы никогда она заплакала тяжелыми мучительными слезами впервые за эти три недели прижимая лоб к холодному оконному стеклу женщина горько плакала не надеясь уже на утешение хейверс поднялась и вышла из комнаты куда это она направилась удивился линли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 дочерью ради мужа. Едва ли можно было упрекнуть ее за это. Линли припомнил хлеб, Библию в роскошном переплете, альбом с фотографиями, холод и тишину печального дома. — И вы больше никогда не встречались с Джейлян? — резко спросил он, ловя малейший жест, который...